Горбышенко Владислав Петрович. Да, Горбышенко. Чем занимаетесь? Где работаете, живете? В данное время готовлюсь в институт. О чем вели беседы с молодыми людьми? А разве это кого-нибудь касается? Да, касается. Консультировался. Сказал же, что готовлюсь к экзаменам. А почему с каждым поодиночке консультировались? Так ведь предметы-то разные. Так, допустим. Но молодой человек, который последним был с вами на прогулке, даже не окончил среднюю школу. Чем же он мог быть вам полезен? Кстати, как его фамилия? Фамилия Рычагов, кажется, да. Серега Рычагов. Собаку с ъ л на истории. Ну что ж, возможно, но фамилии его, между прочим, Старцев. Ну а если на чистоту, Горбышенко? О чем речь шла? Я и говорю на чистоту. То, что есть. Нет, не, далеко не то. Я еще раз объясняю. Консультировался по программе приемных экзаменов. И прошу побыстрее з а к а н ч и в а т ь разговор. Я спешу. К сожалению, Владислав Петрович, придется вам некоторое время побыть у нас. Это почему же? На каком основании? Выходит, даже с приятелем пройтись нельзя. Это же возмутительно. Я готов прийти по первому вызову, но сейчас... Сегодня остаться я просто никак не могу. У меня неотложные дела. Да и дома будет паника, если не вернусь. Старший лейтенант милиции, беседовавший с ним, терпеливо объяснял. Да вы не волнуйтесь. Выясним некоторые обстоятельства и пойдете домой. А что, собственно, выяснять? Я что, преступник? Да нет. «Мы этого не утверждаем!» Вскоре Горбышенко вызвали к начальнику отдела майору Шокину. Взглянув на него, майор воскликнул. л э э Да мы же уже встречались!» Горбышенко поднял насупленный взгляд. «Не помню». «Ну, забыли, значит. Бывает, бывает». Беседовали с вами Владислав Петрович годика три назад, когда передавали на вас дело в суд по поводу спекуляции. Ну, припоминаете? А, да-да-да. Что-то такое мельтешит в памяти. Душеспасительная беседа была. Душеспасительная, верно. А вот не помогла. Почему же? Все в порядке. Срок вот был аккуратно, тружусь честно. Почему меня держите здесь, не понимаю. Беззакония все же, как оказывается, имеют место. Шокин нахмурился. Подождите, Горбышенко, подождите. Зачем бросаться такими словами? Лучше поговорим по существу. Понимаете, как установлено, ваши вчерашние встречи с молодыми людьми не случайны. И вовсе не о консультациях по разным наукам шла речь. Вы ведь рассчитываете на молчание своих клиентов. А они пока вашу школу не прошли. Полностью испортиться не успели. И вот что показывают, например, старцев. Мы условили с Владиком о повторной встрече на самотечной площади у доски почета. Он согласился купить имеющиеся у меня 30 долларов ерунда это выдумка а вот что говорит валерий н и ч п о р у к я приехал на пушкинскую площадь чтобы встретиться с влаиком д цель встречи продажа имевшихся у меня 45 долларов ну что тоже не убеждает нет и Такая же тема бесед была у вас...